Глава 17. Тут, ответил Антон и дёрнул за круглую ручку, торчавшую из стены. В нос похнуло сыростью. Я втиснулась в узкое пространство. Перед глазами предстало оцинкованное серое корыто, поставленное на сколоченный из необструганных досок стол, пара вёдер и кран в стене. До того, как стали в прачечную вещи сдавать, бельё здесь стирали, пояснил Антон. На всякий случай оставили всё в рабочем состоянии, мало ли чего. Михаил Матвеевич очень умный. Он подсчитал, если дома стиральную машину иметь, то одна постирушка будет стоить 50 руб. Порошок, вода, электричество, отбеливатель всё дорого. А если в прачку ходить, то жетон дают за 40 р. Черновиц экономии. Поэтому Ната ходит в торговый центр, но вдруг электричество закончится, война случится. «Народ без барабанов, автоклавов останется, а мы с корыцем. Научно-технический прогресс — это здорово, но если ядерный взрыв, чё делать? Как стирать?» Я медленно осматривала крохотное пространство. Если произойдёт конфликт с применением современного арсенала вооружений, вопрос о чистоте одежды будет неактуален. Антон — странный человек, временами он говорит феерические глупости, а порой похож на нормального мужчину. «Необычная смесь инфантильности и зрелости». «Да, Кате тут негде спрятаться, разве что притаиться на дне старого корыта, заползти под ребристую доску». «Надо же, никогда не встречала в реальной жизни такое приспособление, видела его только на картинках да в кино». «Идем дальше», — приказала я. «Открывай все потайные местечки». Больше полутора часов Антон демонстрировал мне все секреты нелепого дома. «Я не знаю, что я не знаю, Мне оставалось лишь удивляться количеству крошечных кладовочек, набитых всявозможным хламом. В здании была комнатёнка, где стояла допотопная швейная, ещё не электрическая, а ручная машинка, небольшой отсек по размерам смахивающий на шкаф, в котором хранились чугунные утюги и самодельная гладильная доска, обшитая старыми детскими пелёнками. Комморка, где лежали пачки газет и журналов ещё советских времён, но ни один из укромных уголков не мог служить убежищем для девушки. Всё, сказал в конце концов Антон. Полный обузг сделали. Но что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Больше никаких помещений нет? Честное слово, ей-богу, заявил Антон. Всё целиком показал во. Он начал истово осенять себя крестным знамением. Я нахмурилась. Одна маленькая пташка мне нашептала, что здесь есть потайная комната, просторная, с кроватью. Антон вздрогнул, его глаза забегали из стороны в сторону. Я поняла, что иду верным путём, и решила прибегнуть к банальному шантажу. Я знакома с человеком, который собирает необычные автомобили. Он придёт в неописуемый восторг, при виде твоего покойника и непременно его купит. Правда? возликовал Антон. «Позвони ему!» Я возразила. «Уже поздно он спит». «Тогда завтра!» — заглотил крючок милейший Антоша. «Прямо с утречка! Он богатый?» «Мегабанкир!» — вкратчиво сказала я. «Денег не считает. Ты можешь выручить за покойника 20 тысяч евро». Над губой Антона заблестела цепочка мелких капель. Он еще не достиг уровня жадности Михаила, но через пару лет станет вровень со стариком Груздевым. Не зря зять восхищается тестем оба, вылеплены из одного теста. Два десятка кусков, с придыханием протянул муж Наташе. Два десятка ух ты. Но я обращусь к приятелю только после того, как увижу дом целиком, ответила я. Все жилые помещения. Антон покраснел над ущёки, потом вздохнул и наконец решился. Ладно, есть здесь квартира. В здании поразилась я. Спутник кивнул. Комнаты хорошие, удобные, там и спальня, и кабинет, и всё-всё. Пошли, велела я. Антон помотал головой. Невозможно. Я пожала плечами. Ладно, тогда простись с Надеждой избогрить покойника за хорошую сумму. Не хочешь показывать апартаменты твоё право, а я не желаю сводить продавца-колымаги с выгодным клиентом. Это моё право. Лицо Антона приняло страдальческое выражение. Очень хочу, но не могу. Аналогично, кивнула я. Очень хочу позвонить богатому собирателю самых тухлых машин, но не могу. Антон схватил меня за руки, я вздрогнула, пальцы его оказались ледяными и влажными. Там живёт Михаил Матвеевич, с опаской воскликнул Антон. Сейчас здесь спит, сын у него чуткий, очнётся и увидит нас, беда будет. Я сжала кисть Антона, оттащила его в свою спальню, усадила в кресло, а сама устроилась на кровати и приказала. «Рассказывай!» — Антон поёжился. «Двадцать тысяч!» — напомнила я. «Евро! Наличными! Сразу!» Через секунду я уже слушала его сбивчивый рассказ. Михаил Матвеевич очень экономный. Он считает не только копейки, а даже шкурки от съеденных бананов. В своё время тесть Антона... Работал поваром в детском саду, его жена Анна служила там же, заведовала хозяйственной частью. Навряд ли супруги имели огромные заработки, но Гроздьев сумел построить большой дом, что в советские времена было практически невозможно. Каким образом тестю удалось возвести особняк, Антон не знал. Когда он женился на Наташе, Михаил Матвеевич давным-давно завершил строительные работы. Груздев немногословен, его супруга настоящая молчунья. Наташа предпочитает о родителях не рассказывать. Первый год брака Антон не замечал никаких странностей. Их хозяйская половина не очень просторная, там три комнаты. В одной десятиметровой живут молодожёны, другая, куда Антон никогда не заглядывает, принадлежит старшим Груздевым. Третья гостиная, но в неё тесть заходить не разрешает, чтобы не портить мебель. Нельзя сказать, что в пристройке комфортные условия. Но в обрачные мылись в общем душе и бегали в туалет на третий этаж. Антон наивно полагал, что старшее поколение делает то же самое, но потом его охватили сомнения. Тёща иногда попадалась взять около душевой Анна шла по коридору с полотенцем, и было понятно, что она собирается привести себя в порядок. Пару раз Антоша плесал перед туалетом, в котором заседала мать Наташи, а вот Михаил Матвеевич ни разу не был замечен ни у сортира, ни у душа. "Похоже, твой отец вообще не подходит к унитазу", заметил как-то раз молодой муж. Наташа втянула голову в плечи. "Нет, он пользуется санузлом по ночам", весело усёп супруг. Тайкум Наташа прижала палец к губам. «Тсс, у папы есть квартира». «Где?» — изумился Антон. Жена замялась. «В нашем доме». «Очуметь!» — воскликнул Антон. «Зачем она ему? И как туда попасть?» Наташа испуганно залепетала. «Нам туда нельзя. Отец с мамой давно не живет. Ну, ты понимаешь, о чем я?» «Мать в спальне спит, а папа к себе уходит. У него там полный набор, нет нужды на общий стульчак садиться, отцу требуется уединение, ну и вообще...» Несмотря на все расспросы Антона, Наташа больше не произнесла ни слова. Было понятно, она боится строгого отца и без его разрешения не станет сообщать подробностей. Антона разобрало любопытство, а он решил понаблюдать за Михаилом Матвеевичем и очень скоро увидел, как тесть открывает ключом дверь, находящуюся на первом этаже. Она была весьма удачно замаскирована за большим тусклым зеркалом. Груздев нажимал на какие-то выступы, позоренное стекло поворачивалось, часть входила внутрь, открывалось помещение. К входу в загадочные апартаменты вёл узкий коридорчик. Там находится кладовка. Антон и раньше видел, как Михаил шагает в малопосещаемую часть особняка, но всегда считал, что тесть спешит за постельными принадлежностями и полотенцами. Антону удалось понять, каким образом приводится в действие механизм, и один раз, когда тёстя тёща отправились за покупками, он рискнул проникнуть на секретную территорию. Интерьер поражал своим великолепием. В помещении было три комнаты и обстановку для них приобрели не в дешёвом сетевом магазине. Под потолком блестели непростенькие пластиковые светильники с 25-ваттными лампочками, а хрустальные люстры Полы застилали ковры, имелась тут и просторная ванная с пушистыми полотенцами, и кухня с холодильником, на полках которого лежали деликатесы, в апартаментах стояло ровное тепло. В остальном доме из-за постоянно отключаемых батарей зимой и осенью царила сырость, а на половине хозяина обогреватели трудились во всю мощь даже в отсутствие старика. Но больше всего поразил Антона роскошный домашний халат, расшитый золотой нитью, тапочки. По днём Михаил Матвеевич носил весьма потрёпанные брюки и простые рубашки, здесь был аккуратен. Анна хорошо следит за супругом. Она тщательно стирает и гладит его одежду, но вещи старика были не новыми. Свитеры поношенными, куртка откровенно старой. В толпе Михаил Матвеевич ничем не выделялся. Обычный российский пенсионер, не имеющий возможности приобретать каждый сезон обновки. Но вечером Груздев преображался, как золушка. Хотя сравнение с трудолюбивой заморашкой неверно. Девушка в полночь потеряла карету, кучера, платье, а Груздев наоборот, перевоплощался в барина, пил элитный чай, ел вкусные бутерброды и расслаблялся в шикарном шлафроке. Представляю, как вам обидно, воскликнула я. А вы попали в рабство к скупердяю. Михаил Матвеевич эксплуатирует вас, заставляет поддерживать порядок в доме, даёт за службу копейки, тут же забирает их в качестве платы за проживание и постоянно требует соблюдать режим строжайшей экономии. Неприятно, но не так обидно, если тесть предъявляет те же требования к себе, любимому. Но он, оказывается, жуткий лицемер. Что ты? возразил Антон. Я им восхищаюсь. Давай спросим, кто зарабатывает деньги? Однозначно Михаил Матвеевич. Тест имеет полное право тратить их на себя. Ни Анна, ни Наташа ничего в дом не приносят. Извини, обязалась я в спор. Анна работала вместе с мужем в детском саду. Да, сейчас она на пенсии, но не сидит сложа руки. На её плечах огромное хозяйство, и Наташа трудится вместе с ней. Они убирают, стирают, служат горничными. Михаил Матвеевич не нанимает посторонних. Семейный бизнес базируется на трудолюбии и честности его женщин супруги и дочери. Вы давно женаты? Не помню, буркнул Антон. Меня ответ не удивил. Многие парни сходу не на завод, сколько лет они состоят в браке и дату, когда в паспорте появился штамп, мужчины забывают. Дела тут вертятся исключительно благодаря Михаилу Матвеевичу, кинулся защищать любимого тестя зять. Наташа и Анна только руки, ну, кто главнее, директор завода или дворник, подметающий территорию. Груздев пример всем. Я надеюсь стать немного на него похожим. Мне стало искренне жаль Наташу. Вот уж не повезло бедняжке. Родилась в семье жмота, а затем получила в мужья клон отца. «И тебе не тоскливо тут жить?» — ворвалась в меня. Я бы схватила жену в охапку и удрала. «Куда?» удивился Антон. Нам жить негде, образование у меня среднее, электрику знаю, сантехнику, паркет перестелю, плитку положу. Хорошо иметь ремесло в руках, ободрила я его. Никогда с голоду не умрёшь. Строители нынче на расхват, тем более москвичи. Можно сколотить бригаду, делать ремонт, у тебя появятся собственные средства, снимешь квартиру. У Антона опустились уголки рта. И отдавать свои деньги чужому дяде платить доллары за комнату в бараке? Ну уж нет, мне здесь отлично. После смерти Михаила Матвеевича дом нам с Наташей достанется, я стану во главе дела, буду хозяином, как Груздев. Всех за поезд заткну, всем покажу. Тесть меня ценит. И кому еще имущество отписать? Дочери и зятю. В личных покоях батюшки три комнаты? Сменила я направление беседы. Антон растопырил пальцы на правой руке. Да, спальня, гостиная и кабинет. Надеюсь, в ближайшее время отыщется возможность заглянуть в гости к хозяину, вздохнула я. А когда ты позвонишь банкиру? алчно поинтересовался Антон. Сразу после того, как побываю в квартире Михаила Матвеевича, пообещала я. Ну ладно, без особой радости согласился взять Груздева. Завтра тесть с тёщей поедут за туалетной бумагой. Вот и хорошо, улыбнулась я. Полагаю, они будут долго выбирать рулоны и измерять длину пипифакса при помощи линейки». Утром меня разбудил звонок Макса. «Как делишки?» — спросил он. «Надеюсь, Капа больше не станет устраивать конкурс красоты?» — пробормотала я, трясясь от холода. «Или в следующий раз затеет его летом на Лазурном берегу?» Хозяин базы опять выключил на ночь отопление. «Катя нашлась?» — понизил голос Макс. «Нет», — ответила я, — но есть большой шанс, что девушка сейчас мирно дрыхнет в царских условиях». Макс выслушал мой рассказ про личный апартамент из Криоги и засмеялся. «Думаешь, Катерина очаровала старика, и тот предоставил ей приют?» «Нет», — не согласилась я. «В сердце Груздева есть место лишь для одной страсти — имя ей и деньги». Полагаю, Катя поняла, ей временно отведена роль фаворитки, вот и решила отомстить. Она пообещала старику заплатить за постой. Натурой. выркнул Макс. «Случается такое?» — вздохнула я. «Но Михаилу милее рубли. Катерина здесь, камера наблюдения не запечатлела ее, выходящая из особняка. Подвала в доме нет, ей негде укрыться, кроме как у хозяина. Скорее всего, я сегодня попаду в секретный апартамент и увижу проходимку». «Лену не задушили», — сказал Макс. «Погоди, а стронгуляционная борозда?» — напомнила я. «Она есть», мрачно подтвердил Макс. «Она есть», Но умерла Елена от отравления. «Ей дали яд?» — удивилась я. «В теле обнаружено большое количество разных лекарств», — продолжил Макс. «Ничего особенного. Пенталгин и успокаивающий сбор валериана, пустырник, ромашка, василек». «Хороша трава», — усмехнулась я. «Ты перечислил компоненты так называемого ночного чая. Его многие перед сном употребляют. Поройся у нас на кухне и обнаружишь в шкафчике упаковки с надписью». «Найт-ти», — верно говоришь, — остановил меня Макс. Но мать Лены сказала, что у дочери сильнейшая аллергия на пустырник. «Бывает такое?» — удивилась я. «Аллергия бывает на любую еду-питьё», — ответил Макс. «Одна моя знакомая покрывалась пятнами при виде мужа. Как только её слепо-глухонемой капитан приплывала с дальнего рейса, бедняжка начинала чесаться, задыхаться, обсыпалась прыщами, еле-еле... 2 дня держалась, пока мужик дома контавался. Сейчас он в космосе. Уже 900 сутки на орбите. Представляешь, как жена в центре управления полётами супруга на экране видит, у неё астма открывается. Вот она, сила любви.